Глава третья. Осада в тени Апокалипсиса. Еще не наступила ночь, когда девять силуэтов незаметно проскользнули через опустошенный ландшафт, подступая к деревне с невиданной осторожностью и решимостью. Налетчики, каждый из которых был уникально оснащен для этой миссии, подготовились к нападению, зная, что предстоящая битва определит их судьбы. Первым делом они обезвредили внешние ловушки, установленные жителями для защиты, от простых сигнальных линий, натянутых между деревьями, до более изощренных устройств, предназначенных для того, чтобы задержать или нанести ущерб приближающимся врагам. Это была игра в кошки-мышки, где каждый шаг мог стать последним. Когда первый шквал выстрелов разорвал тишину, воздух наполнился напряжением. Один из налетчиков, вооруженный старинным, но надежным револьвером, быстро сделал пару выстрелов в сторону часового, который едва успел укрыться за импровизированной баррикадой из деревянных досок и металлолома. Часовой опытный стрелок ответил огнем из своей винтовки СКС, унаследованной от предыдущих поколений. Пули свистели в воздухе, искрясь о камне и металл, что создавало звучание последнего боя для многих в эту ночь. Внезапно из темноты выскочил один из налетчиков, вооруженный только крытышом. Его глаза горели жаждой битвы. Он бросился на одного из защитников, но был встречен хладнокровным выстрелом из старого обреза, который на мгновение озарил близлежащую территорию ярким светом и дымом. Каждый житель деревни, взявший в руки оружие в ту ночь, показал невероятную храбрость. Они сражались не просто за свои дома, но и за будущее своих детей, за возможность увидеть еще один рассвет в этом жестоком мире, где каждый день мог стать последним. Среди налетчиков был лидер, огромный мужчина по имени Гор. Вооруженный старым, но смертоносным АК-74, который, несмотря на свои годы и износ, по-прежнему выплевывал пули с леденящей душу точностью. Его правая рука, Злата, несла два блестящих в ночи Макарова, из которых она выстреливала без колебаний, каждый раз находя свою цель. На фланге один из защитников деревни, старик по имени Михаил, вспомнил свою молодость, когда впервые держал в руках винтовку. Сейчас он сжимал в руках старый Мосин, винтовку времен Великой Отечественной войны, чьи деревянные части были потрескавшимися от времени, но лезвие и ее пуль было так же острым, как и десятилетия назад. Вспоминая своих друзей, павших в боях за родину, Михаил на мгновение отвлекся, что стоило ему расколотого черепа от вражеского огня. Юный защитник по имени Алексей пытался отступить к лучшей позиции, но его путь пересек другой налетчик, вооруженный самодельным дробовиком, который, несмотря на свою примитивность, был смертельно опасен на коротких дистанциях. В момент, когда Алексей выбежал, дробовик мог выстрелить «щелк-щелк». К счастью для молодого защитника, оружие заклинило. В этот краткий момент Алексей использовал свой нож, чтобы обезвредить противника, превратив его оружие против него самого. Нанося удар за ударом по черепу, как дубиной, стоя уже над бездыханным телом, удара ножа в горло было достаточно. Но Алексей об этом не думал и на его горе не смотрел по сторонам. Злата прицельно сделала два выстрела, и на земле лежало уже два тела друг на друге. В самом разгаре сражения, когда огонь охватил одно из строений, создавая дымовую завесу, Эдуард, один из жителей, попытался использовать самодельный коктейль Петровича, пойло, который не рисковал выпить всю бутылку, даже самый лютый алкаш, а таких было немало в новом мире. Но, несмотря на его опыт и точность, бутылка угодила в стену из-за дыма, который перекрыл обзор. Частично огонь перешел на сарай. Первая мысль Эдуарда – сгорел сарай горе и хата, и он был не так далек до истины. Десятая минута боя. Как только огонь охватил сарай, ситуация на поле боя кардинально изменилась. Свет пламени осветил улицы деревни, открывая новые возможности для обоих сторон конфликта. На этот раз в центре внимания оказался Владимир, молодой защитник с некуративным духом, который вооружился подобранным на складе автоматической винтовкой «Вепрь-12». Винтовка, предназначенная для охоты на крупного зверя, сейчас служила оружием против человеческих хищников. Владимир, используя укрытие, подавлял огонь противника, вынуждая их отступать и перегруппировываться. Тем временем Гор, осознавая, что атака терпит неудачу, приказал злать и остальным налетчикам, сосредоточить усилия на прорыве к центральной площади деревни, где они планировали захватить заложников. Это был рискованный ход, который мог изменить ход сражения. Но деревня была готова. Ее жители, заранее подготовившиеся к таким событиям, организовали засаду. Из темноты выскочил Сергей, ветеран прошлых сражений, вооруженный ручным пулеметом РПК. Его очереди заставили налетчиков отступить, понеся потери. Гор, пытаясь переорганизовать своих людей, был поражен выстрелом из-за угла. Это была Мария, одна из самых метких стрелков деревни, которая использовала старый добрый карабин Симонова, СКС, подаренный ей отцом. Взгляд в прицел, Мария сделала еще один выдох, плавно спустила курок и выдохнула не только воздух изо рта, но и душу из златы, в аккурат между глаз поместив пулю. В ночи которая обещала быть решающей для судьбы деревни, события разворачивались с неумолимой быстротой. Пламя, осветившее улицы, открыло последнюю главу их стойкости против внешнего мира, обрушившегося на них в полной мере жестокости. Пока Владимир и Сергей отчаянно сражались, защищая каждый уголок своего приюта, остальные жители собрались на центральной площади, готовясь к последнему столкновению. Мария, несмотря на свою точность и меткость, понимала, что боеприпасы иссякают, а силы противника не убавляются. Хоть Гор и был ранен, не утратил своего стремления к победе. Он вел своих людей вперед, в сердце деревни, где в последнем свете пламени разыгралась трагедия. Никола, поддерживая его, направлял огонь своего Мосина в сторону последних защитников. Когда последний выстрел прозвучал, а дым начал рассеиваться, Стало ясно, что ночь принесла с собой разрушение. Деревня, которая когда-то была убежищем и символом надежды, лежала в руинах. Враги добились своей цели, не оставив после себя ничего, кроме пепла. В этом хаосе, среди угасающих огней и дыма, Иван лежал неподвижно, словно еще один из теней прошлого, которые теперь стали частью разрушенной деревни. По воле судьбы или чьему-то недосмотру, налетчики приняли его за мертвого, оставив среди обломков без всякой надежды на спасение. Когда тишина снова опустилась на руины, Иван медленно пришел в себя. Боль и потеря наполнили его сознание, но вместе с ними пришло и понимание. Понимание того, что его жизнь изменилась навсегда, что прежний мир исчез, оставив после себя лишь руины и воспоминания о том, что когда-то было. Он поднялся, Шатаясь, опираясь на то, что осталось от разрушенных стен своего дома, вокруг него лежали тела тех, кого он знал, друзей, соседей, семьи. Эта ночь оставила глубокий шрам на его душе. Но вместе с отчаянием и горем в его сердце зародилось что-то еще. Жажда справедливости и мести. Иван поклялся, что не даст этой трагедии остаться безнаказанной. Он знал, что путь впереди будет трудным и опасным, что враги, разрушившие его дом, могут скрыться во тьме постапокалиптического мира, но это не остановило бы его. Он был готов следовать за ними до самых отдаленных уголков разрушенной земли, чтобы восстановить справедливость. Встав среди развалин своего прошлого, Иван в последний раз оглядел то, что когда-то было его домом. Затем... Собрав в кулак остатки своей воли и решимости, он направился в неизвестность, неся в сердце память о потерянном и надежду найти новое предназначение в этом мире, потерявшем свое человечество. Когда Иван окончательно пришел в себя, осознание полной картины разрушения ударило по нему с новой силой. Все вокруг было уничтожено так глубоко и тщательно, будто через деревню прошла не армия налетчиков, а настоящая саранча, пожирающая все на своем пути без остатка. Дома, которые когда-то были полны жизни и тепла, теперь превратились в обугленные скелеты. Сады, где дети играли и смеялись, зияли пустотой, усеяны пеплом и обломками. Это было не просто нападение ради грабежа или территориального контроля. Это был акт систематического истребления, стертый с лица земли весь образ жизни, который Иван и его соседи выстраивали годами. Враги действовали с холодной расчетливостью, оставив после себя лишь разрушение, как будто стремясь уничтожить саму память о существовании этого места. Посреди обломков своей прежней жизни Иван почувствовал, как в его душе рождается новый огонь. Огонь непримиримости и стремления к возмездию. Он знал, что путь вперед будет полон испытаний и опасностей, но теперь его драйвом стала не только месть, но и стремление узнать, кто стоит за этим актом злобы чтобы предотвратить повторение подобной трагедии в будущем.